Я Варшавский. Петля гестерезиса. Хранитель времени был тощ, лыс и высокомерен. На его лице навсегда застыло выражение, какое бывает у внезапно разбуженного человека. Сейчас он с явным неодобрением глядел на мужчину лет 30, расположившегося в кресле напротив стола. Мощные контактные линзы из синеватого стекла придавали глазам незнакомца необычную голубизну и блеск. Это раздражало хранителя. Он не любил ничего необычного. Посетитель обернулся на звук открывшейся двери, при этом два блейка отражения света настольной лампы вспыхнули на поверхности линз. Хранитель, не поворачивая головы, процидил: "Принесите мне заявление э-э Курочкина", подсказал посетитель. "Курочкина Леонтия Кондратьевича". "Курочкина", кивнул хранитель. "Вот именно Курочкина. Я это имел в виду". Сею минуту Секретарша осторожно прикрыла за собой дверь. Курочкин вынул из кармана куртки пачку сигарет и зажигалку. Разрешите? Хранитель молча указал на пепельницу. А вы? Не курю. Никогда не курили? спросил Курочкин просто так, чтобы заполнить паузу. Нет, дурацкая привычка. Гость поперхнулся дымом. Хранитель демонстративно уткнулся носом в какие-то бумаги. Сухарь, подумал Курочкин. заплесневевшая кабинельность. мог бы быть и повежливее с посетителями. Несколько минут он с преувеличенной сосредоточенностью пускал кольца. Пожалуйста, секретарша положила на стол хранителя синюю папку с надписью ЛК Курочкин. Больше ничего не нужно? Нет, ответил хранитель, не поднимая головы. Там в приёмной ещё что-нибудь есть? Старушка, которая приходила на прошлой неделе, её заявление у вас? Экскурсия в 20 век? Да. Хранитель поморщился, как будто бы у него внезапно заболел зуб. Скажите, что сейчас ничего не можем сделать. Пусть наведается через месяц. Она говорит, неуверенно начала секретарша. Я знаю всё, что она говорит, раздражённо перебил хранитель. Объясните ей, что свидания с умершими родственниками управление предоставляет только при наличии свободных мощностей. Кроме того, я занят. Вот тут Он хлопнул ладонью по папке. «Вот тут дела поважнее. Можете идти». Секретарша с любопытством взглянула на Курочкина и вышла. Хранитель открыл папку. «Итак», — сказал он, полистав несколько страниц, «вы просите разрешения отправиться в... в первый век». «Совершенно верно». «А почему именно в первый век?» Здесь же написано, хранитель снова нахмурился. Написано это одно. А по инструкции полагается личная беседа. Сейчас, он многозначительно взглянул на Курочкина. Вот сейчас мы и проверим, правильно ли вы всё написали. Курочкин почувствовал, что допустил ошибку. Нельзя с самого начала восстанавливать против себя хранителя. Нужно постараться увлечь его своей идеей. «Видите ли, — сказал он, стараясь придать своему голосу как можно больше задушевности, — я занимаюсь историей древнего христианства». «Чего?» «Христианство. Одной из разновидностей религии, некогда очень распространённой на Земле. Вы, конечно, помните. Инквизиция, Джордана Бруно, Галилей». «А-а-а, — протянул хранитель. — Как же, как же. Так значит, все они жили в первом веке?» «Не совсем так». — ответил ошарашенный Курочкин. — Просто в первом веке были заложены основы этого учения. — Жордано Бруно? — Нет, христианство. Некоторое время хранитель сидел, постукивая пальцами о крае стола. Чувствовалось, что он колеблется. — Так, эм, с кем именно вы хотите там повидаться? — прервал он на конец молчания. Курочкин вздрогнул. Только теперь, когда дело подошло к самому главному, ему стала ясна вся дерзость задуманного предприятия. Эм, собственно говоря, ни с кем определённо. «Как?» — выпучил глаза хранитель. «Так какого чёрта?» э, вы, «Вы меня не совсем правильно поняли!» Курочкин вскочил и подошёл вплотную к столу. «Э, «Дело в том, что я поставил себе целью...» Получить неопровержимые доказательства... Ну, словом, собрать убедительный материал, опровергающий существование Иисуса Христа. Чье существование? Иисуса Христа! Это вымышленная личность, которую считают основоположником христианского учения. Позвольте. Хранитель нахмурил брови, отчего его лоб покрылся множеством мелких морщин. Как же так? Если тот, о ком вы говорите, никогда не существовал, то какие же можно собрать доказательства? А почему бы и нет? А потому и нет, что не существовал. А вот мы с вами сидим здесь, в кабинете. Это факт, который можно доказать. А если бы нас не было, то и доказывать нечего. «Однако же», — попытался возразить Курочкин, «однако же вот вы ко мне пришли», — продолжил хранитель. Мы с вами беседуем согласно инструкции. Тратим драгоценное время это тоже факт. А если бы вас не было, вы бы и не пришли. Мог ли я в этом случае сказать, что вы не существуете? Я вас не знал бы. А может, в это время вы бы в другом кабинете сидели, а? Позвольте, позвольте, вскричал Курочкин. Так же рассуждать нельзя. Это софистика какая-то. Давайте подойдём к вопросу иначе. Как же иначе? усмехнулся хранитель. «Ха, иначе и рассуждать нельзя». «А вот как?» Курочкин снова достал сигарету и на этот раз закурил, не спрашивая разрешения. «Вот я к вам пришёл и застал вас в кабинете, так?» «Так», — кивнул хранитель. «Но могло бы быть и не так. Я бы вас не застал на месте?» «Хм, если бы пришли в неприёмное время», — согласился хранитель. «У нас тут на этот счёт строгий порядок». «Так вот». Если вы существуете, то секретарша мне бы сказала, что вы просто вышли. Так. А если бы вас не было вообще, то она и знать бы о вас ничего не могла. А, вот вы и запутались, ехидно сказал хранитель. Если бы меня вообще не было, то и секретарши никакой не существовало бы. Зачем же секретарша раз нет хранителя? Курочки натёр плот компотный лоб. М -м, неважно. Устало сказал он: был бы другой хранитель. Ага, маленькие глазки хранителя светились торжеством. Сами признали. Как же вы теперь будете доказывать, что хранителя времени не существует? Поймите, умоляюще сказал Курочкин. Поймите, что здесь совсем другой случай. Речь идёт не о должности, а о конкретном лице. Есть евангелические предания. Есть более или менее точные указания времени, к которым относятся события, описанные в этих преданиях. Ну и чего вам ещё нужно? Проверить их достоверность? Поговорить с людьми, которые жили в это время? Важно попасть именно в те годы, ведь даже Иосиф Флавий, сколько дней? перебил хранитель. Э, простите, я не совсем понял. Сколько дней, просите? Курочкин облекчённо вздохнул. Э, я думаю, дней 10, произнёс он просительным тоном. Нужно побывать во многих местах, и хотя размеры Палестины 5 дней. Хранитель открыл папку, что-то написал размашистым почерком и нагнулся к настольному микрофону. К -к -к Проведите к главному хронометристу на инструктаж. Спасибо, радостно сказал Курочкин. Большое спасибо. «Только там без всяких таких штук!» — назидательно произнёс хранитель, протягивая Курочкину папку. «Позволяйте себе там чёрт знает что, а нас тут потом спрашивают. И вообще, воздерживайтесь». «А чего именно?» «Сами должны понимать. Вот недавно один типчик в XIX веке произвёл на свет своего прадедушку. Знаете, какой скандал был?» Курочкин прижал руки к груди, что, по-видимому, должно было изобразить его готовность строжайшим образом выполнять все правила, и пошёл к двери. «Что же вы сразу не сказали, что вас направил товарищ Флавий?» — крикнул ему вдогонку хранитель. В отличие от хранителя времени... создательно городил главного хронометриста таким количеством волос, что часть из них, не уместившаяся там, где и положено, прозебала на ушах и даже на кончике носа. Это был милейший человек, излучавший доброжелательность и веселье. Очень рад. Очень рад, сказал он, протягивая Курочкину руку. Будем знакомы. Висарион Николаевич Плевака. Курочкин тоже представился. Решили попутешествовать, спросил Висарион Николаевич. жестом приглашая курочкина занять место на диване. Курочкин сел и протянул плеваку осеннюю папку. "А пустое", сказал тот небрежно бросив папку на стол. "Формальности обождут. Куда же вы хотите отправиться? В первый век". "Первый век", плевака мечтательно закрыл глаза. "Ах, первый век! Расцвет римской культуры, куртизанки, бои гладиаторов. Однако ж у вас губа не дура". Эм, боюсь, вы меня не совсем правильно поняли, осторожно заметил Курочкин. Я не собираюсь посещать Рим. Моя цель исторические исследования в Иудее. Что? подскочил на стуле плевака. Вы отправляетесь в I век и не хотите побывать в Риме? Хм, странно. Хотя, прибавил он, пожевав в раздумье губами, может, вы и правы. Не стоит дразнить себя. Ведь на те несколько жалких сестерцей, которые вам здесь дадут, не разгуляешься. — Впрочем, — он понизил голос до шепота, — постарайтесь прихватить с собой несколько бутылок пшеничной. — Огромный спрос во всей эпохе, только... — Плевака приложил палец к губам. — Надеюсь, вы понимаете? — Понимаю, — сказал Курочкин. — Однако... Мне хотелось бы знать, могу ли я рассчитывать на некоторую сумму для приобретения кое-каких материалов, представляющих огромную историческую ценность. Например, ну, хотя бы древних рукописей. Ни в коем случае, ни в коем случае. Это как раз то, от чего я должен вас предостеречь во время инструктажа. Лицо Курочкина выражало такое разочарование, что плевок осел себе обязанным ободряюще улыбнуться. Вы, наверное, первый раз отправляетесь в такое путешествие, курочкин кивнул. Понятно, сказал Плевака. И о петлегистерезиса ничего не слыхали. Нет, не слышал. Хмм. Тогда, пожалуй, с этого и нужно начать. Плевака взял со стола блокноты, отыскав чистую страницу и изобразил на ней две жирные точки. Вот это, сказал он, ткнув карандашом в одну из точек. Состояние мира в данный момент. усваиваете Усваиваю, соврал Курочкин. Ему не хотелось с места в карьере горчать так уво симпатичного инструктора. Отлично. Вторая точка характеризует положение дел в той эпохе, которую вы собираетесь навестить. Согласны? Курочкин наклоном головы подтвердил своё согласие и с этим положением. Тогда можно считать, карандаш плевака начертил прямую, соединяющую обе точки. Можно считать, что вероятность всех событий между данными интервалами времени лежит на этой прямой. Образно выражаясь, это тот путь, по которому вы отправляетесь туда и вернётесь обратно. Теперь смотрите. Предположим, там вы купили какую-то рукопись, самую никчёмную, и доставили её сюда. Не правда ли? Да, сказал заинтересованный Курочкин. И, и что же? А то что эту рукопись археологи могли разыскать, скажем, лет 100 назад. Плевако поставил крестик на прямой. А ней были написаны научные труды, она хранится в каком-то музее и так далее. И вдруг хлоп! Вы вернулись назад и притащили её с собой. Что это значит? Э минуточку, сказал Корочкин. Э я сейчас соображу. И соображать нечего. Вся цепь событий, сопутствовавших находке рукописи, полетела вверх тормашками, и сегодняшнее состояние мира изменилось. Пусть хоть вот настолько, Плевако намалевал еще одну точку рядом с первой. Как это называется? Э -э Постойте, Курочкин был явно обескуражен. Ему никогда не приходилось раньше думать о таких вещах. А называется это петлей гистерезиса. Продолжал Плевако, соединяя линии и крестик с новой точкой. «Вот здесь, внутри этой петли, существует некая неопределённость, от которой можно ожидать всяких пакостей». «Ну как, убедились?» «Убедился», — упавшим голосом сказал Курочкин. «Но что же вы рекомендуете делать? Ведь я должен доставить какие-то доказательства. А так, как вы говорите, то и шагу там ступить нельзя». Можно ступить, сказал Плевака. Ступить можно, только нужно очень осмотрительно действовать. Вот поэтому мы категорически запрещаем возить туда оружие и ограничиваем путешественников валютой. А то, знаете ли, всякая блажь может прийти в голову. Один скупит и отпустит на волю рабов, другой пристрелит Чингисхана в цветущем возрасте, третий руку писи какие-нибудь приобретёт и так далее. Согласны? Курочкин был согласен, но от этого легче не стало. Экспедиция, которую он предвкушал с таким восторгом, поворачивалась к нему оборотной стороной. Ни оружия, ни денег в далёкой от современной цивилизации эпохи. Плевака, видимо, угадал его мысли. Он встал со стула и сел на диван рядом с Курочкиным. «Ничего, ничего», — сказал он, положив руку ему на колено, — «всё не так страшно». Вашу личную безопасность мы гарантируем. Как же вы можете её гарантировать? Очень просто. Что бы с вами ни случилось, обратно вы вернётесь живым и невредимым. Это обеспечивается законом причинности. Петля гистерезиса не может быть больше некой предельной величины, иначе весь мир провалился в Тартарры. Раз вы существуете в данный момент, значит, существуете, независимо от того, как сложились дела в прошлом. Ясно? Не совсем. А если меня там убьют? Даже в этом случае, если не припутаются какие-нибудь особые обстоятельства. Вот в прошлом году был такой случай. Один монастырный старикашка, кажется, палеонтолог, требовал отправить его в юрский период. «Куда он только не обращался!» «Ну, разрешили!» А на следующий день его сожрал этот... Как его плевак осложил ладони, приставив их к рту и, выпучив глаза, изобразил захлопывающуюся пасть. «Неужели динозавр?» — дрожащим голосом спросил Курочкин. «Вот-вот, именно динозавр!» «Ну и что же?» «А ничего!» В таких случаях решающее устройство должно было дать толчок назад за несколько минут до происшествия, а затем выдернуть путешественника. Ах, ну вместо этого оно дернуло его вместе с динозавром, так сказать, в очереве. «Какой ужас!» — воскликнул Курочкин. «Чем же это кончилось?» «Динозавр оказался слишком большим, чтобы поместиться в камере хронопортации. Ошибка была исправлена автоматическим корректором, бросившим животное снова в прошлое, а старикашка был извлечен. Но какой ценой? Пришлось менять все катушки диполяризатора. Они не выдержали пиковой нагрузки». «Могло же быть и хуже», — сказал потрясённый Курочкин. «Естественно», — согласился Плевака. «Мог перегореть главный трансформатор. Там не такой уж большой запас мощности». Несколько минут оба молчали инструктор и кандидат в путешественники, обдумывая возможные последствия этого происшествия. "Ну вот", сказал Плевака. "Теперь вы в общих чертах представляете себе технику дела. Всё оказывается не таким уж сложным, правда?" "М-м, да", неуверенно ответил Курочкин, пытаясь представить себе, как его в случае необходимости будут дёргать из пасти льва. А Каким же образом я вернусь назад? Это уже не ваша забота. Всё произойдёт автоматически по истечении времени, если только вы не наделаете каких-нибудь глупостей, грозящих катастрофическим увеличением петли гистерезиса. В этом случае ваше пребывание в прошлом будет немедленно прервано. Кстати, на сколько дней вы получили разрешение? Всего на 5 дней, сокрушённо сказал Курочкин. Просто не представляю себе, как за это время можно выполнить всю программу. А сколько просили? 10 дней. Святая простота, усмехнулся Плевака. Нужно было просить месяц, получили бы 10 дней. У нас всегда так. Ну ладно, теперь уже поздно что-нибудь предпринимать. Становитесь на весы. Корочкин шагнул на площадку весов. Стрелка над пультом счётной машины показала 75 кг. Так, Плевака набрал две цифры на табуляторе. А какая дата? От чего? Не понял Курочкин. В когда точно хотите отправиться? 30-й год нашей эры. Ага, хм, 30-й год, 30-й год, промурлыкал Плевек, нажимая клавиши. Координаты? Координаты, Курочкин вынул карманный атлас. Э, пожалуй, что-нибудь вроде 32° 50 минут северной широты и хмм, он нерешительно пошарил пальцем по карте. И, и и 35° 40 минут восточной долготы. Да, пожалуй, так. А какой долготы? переспросил Плевако. Восточной. По Гринвичу или по Пулкову? Гринвичу. Отлично. Координаты гарантируем с точностью до 3 минут. В случае чего придётся там пешочком. Понятно? Понятно. Влевак онажал красную клавишу сбоку машины и подхватил на лету выскочивший откуда-то картонный жетон, испёчрённый непонятными знаками. "Желаю успеха", сказал он, протягивая жетон Курочкину. "Сейчас поднимитесь на 12-й этаж, отдел 5, к товарищу Казановоку. Там вам подберут реквизит. А затем на 1-й этаж в сектор хронопортации. Жетон отдадите им. Вопросы есть?" "Вопросов нет." — бодро ответил Курочкин. — Ну тогда действуйте! Курочкин долго бродил по разветвляющимся коридорам, прежде чем увидел дверь с надписью «Пятый отдел. Времена и нравы». — Товарищ Казановок? — спросил он у человека, грустно рассматривающего какую-то тряпицу. Тот молча кивнул. — Меня сюда направили? — начал Курочкин. — Странно, — сказал Казановок. — Вот я никак не могу понять. Почему все отделы могут работать ритмично? И только во времена и нравы сыпятся посетители, как в рог изобилия. И никто не хочет считаться с тем, что у Казановка не две головы, а всего лишь одна». Смущённой новой для него интерпретацией свойств рога изобилия, Курочкин не нашёлся, что ответить. Между тем Казановок отвёл от него взгляд и обратился к девице лет семнадцати, сидевшей в углу за пультом. «Маша, какая же это набедренная повязка древнего полинезийца?» «Это же плавки мужские, безразмерные, двадцатый век!» «Пора уже немножко разбираться в таких вещах!» «Разбираюсь не хуже вас», — дерзко ответила девица. «Ха! Как это вам нравится?» — обратился Казановок непосредственно к Курочкину. «Нынешняя молодежь!» Курочкин изобразил на своем лице сочувствие. «Попробуйте снова набрать индекс», — продолжал Казановок. «30М дробь 431!» «У меня не десять рук!» — огрызнулась Маша. «Вот наберу вам копье, потом займусь повязкой!» По-видимому, дела, которые вершил отдел времена и нравы, были под силу только мифическим десятируким двуглавым существам. Однако не прошло и трех минут, как получивший и копье, и повязку Казановок снова обернулся в сторону Курочкина. «Чем могу служить?» «Мне нужно подобрать реквизит». Когда именно? И удея первый век. На какой-то долю секунды в бесстрастных глазах Казанова камелькнула искорка одобрения. Он придвинул к себе лежавший на столе толстый фолиант и, поślinев палец, начал листать страницы. Угу. Вот. Курочкин подошёл к столу и взглянул через плечо Казановака на выцветший рисунок, изображавший человека в длинном лапсердаке с кирмолкой на голове, обутого в старинные штиблеты с резинками. Ну как, смотрится? <свят> самодовольно спросил Казанов. Э, боюсь, что не совсем, осторожно ответил Курочкин. Мне кажется, что это, хмм, э, несколько более поздняя эпоха. Ага. Казанов снова понюнил палец. Э, я уже знаю, что вам нужно. Полюбуйтесь. На этот раз на рассмотрение Курочкина был представлен ряд бухарского еврея, однако и этот вариант был отвергнут. Не понимаю, в голос Казанова как прозвучала обида. Какой же костюмчик вы себе в конце концов мыслите? Что-нибудь э Курочкин задумался, что-нибудь, так сказать, в библейском стиле. Ну, скажем, белая холщёвая рубаха. Холщёвых нет, сухо сказал Казановак. Только синтетика. Но пусть синтетика, печально согласился Курочкин. И что ж то Дальше хитон, тоже желательно белый. Что такое хитон? поинтересовалась Маша. Хитон это, ну, как вам объяснить, такое одеяние, похоже на плащ, только свободнее. После долгих поисков в одном из каталогов было обнаружено нечто белое с капюшоном, закрывающим лицо и снабжённым прорезями для глаз. Mm -hmm. подходит? А? Подходит? Эм, ну, как будто подходит, нерешительно подтвердил Курочкин. Маш, набери Маша набрала шифр, и лента транспортёра доставила откуда-то снизу аккуратно перевязанный пакет. "Примерьте", сказал Казановак, разрезая ножиком бичёвку. Глаза, прикрытые контактными линзами, в обрамлении капюшона выглядели столь необычно, что Маша захохотала. "Не могу умора. Ничего смешного нет", одёрнул её Казановак. "Очень практичная одежда для тамошнего климата. И головного убора не нужно". защищает от солнечных лучей. Не хотите, можете откинуть на плечи хитончик первого сорта, совсем новый, наклейку разрешает сорвать. Курочкин нагнулся и отдрал от подола ярлык с надписью: "Театральные мастерские, нарядку десника, размер 50, рост 3, 100% нейлона". Так, Казанова коглядел его с ног до головы. Какая обувь? Сандалии? Выбор сандалий не представлял труда. По совету Маши остановились на толстых рубчатых подошвах из пластика, украшенных позолоченными ремешками. Носочки свои оставить или подобрать? спросил Казановак. Нет, сандалии носят на босу ногу. Кальсоны, трусы или плавки? поинтересовалась Маша. Э, -э, -э не знаю, растерянно сказал Курочкин. Может быть, лучше набедренную повязку? Можно и повязку «А вы умеете её повязывать?» «Тогда лучше плавки», — поспешно ответил Курочкин, устрашённый перспективой прохождения инструктажа у такой решительной особы. «А, «Как хотите». «Переодевайтесь», — Казановок указал ему на кабину в глубине комнаты. «Свои вещички свяжите в узелок. Получите их после возвращения». Спустя несколько минут Курочкин вышел из примерочной во всём великолепии нового наряда. «Ну Но как?» — спросил он, поворачиваясь кругом. «Впечатляет», — сказала Маша. «Если б я ночью такого увидела, честное слово, родила бы со страха». «Ну вот», — сказал Казановок. «Теперь индивидуальный пакет, и можете смело отправляться». Он пошарил в ящике стола и извлёк оттуда чёрную коробочку. «Получайте». «Что тут?» — поинтересовался Курочкин. «Обычный набор». шприц-ампула комплексного антибиотика, мазь от насекомых и одна ампула противошоковой сыворотки. На все случаи жизни. Теперь всё. Как всё, а деньги? спросила безкураженой Курочкин. Какие ещё деньги? Полагаются же какие-то суточные на самые необходимые расходы. Суточные, Казановк почесал затылок и углубился в изучение какой-то книги. Он долго вычислял что-то на бумаге, рылся в ящике стола, сокрушённо вздыхал и снова писал на бумаге колонки цифр. Наконец, жестом расставщика он выбросил на стол горсть монет. Вот, получайте. На 4 дня 20 динариев. Почему на 4? День отбытия и день прибытия считаются за один день, пояснил Казановок. Корочкин понятия не имела, что это за сумма. Э, простите, робко спросила он. 20 динариев это много или мало? То есть я хотел спросить, в общем, я не представляю себе, ну, копейца царя Соломона вы на них не купить, но прокормиться хватит, ответил Казанова, обнаружив при этом недюжинные знания о экономической ситуации на Ближнем Востоке в эпоху римского владычества. Всё. Ещё две бутылки водки, попросил Корочкин, вспомнив совет Полевака. Если можно, то пшеничной. Это ещё зачем? Курочкин замялся. Видите ли, сказал он лживым голосом. И экипировка у меня очень лёгкая, а ночи там холодные. Маша, одну бутылку. Но почему одну? вступил в пререкание Курочкин. И такие уж там холодные ночи, резон наответил Казановак. Растеропная Маша принесла ей водку. Курочкин поднялся и растерянно оглянулся по сторонам. Э, извините, ещё один вопрос. А куда всё это можно сложить? Маша, достань чемодан. Не-не-нет, нет, нет, поспешно возразил Курычкин. Чемодан это не та эпоха. Не взяли что-нибудь более подходящее? Например. Ну хотя бы суму. Суму, Казанова приблизил к себе справочник. Можно и суму. Предложенный ассортимент сумок охватывал весь диапазон от небятных кожаных харедикюлей, какие некогда носили престарелые гувернантки, до современных сумочек для театра из ароматного пластика. Курочкин выбрал голубую прорезиненную сумку с длинным ремнём через плечо, украшенную шпилями зданий и надписью Аэрофлот. Ничего более подходящего не нашлось. А, теперь, кажется, всё, облегчённо вздохнул он. Постойте, закричала Маша. "Огрим, вы что, с такой рожей в первый век собираетесь?" Маша Казанова Кукаридзена покачал головой. "Нельзя же так с клиентами". Однако все согласились, что грим действительно необходим. Казанова рекомендовал скромные пейсы, Маша настаивала на длинной прямоугольной ассирийской бороде с завитой красивыми колечками. Но Курочкин решительно потребовал раздвоенную бородку и локоны не спадающие на плечи. Эти атрибуты мужской красоты больше гармонировали с его нарядом. Маша мокнула кисть в какую-то банку, обильно смазала клеем лицо и голову Курочкина и пришлёпнула пахнущие мышами парик и бороду. Просто душка, сказала она, отступив два шага назад. Э, не того не отклеится? спросил Курочкин, выплёвывая попавшие в рот волосы. Можете не сомневаться, усмехнулся Казановок. Зуба меня отдерёте. Вернётесь, Маша, отклеит. Ну, спасибо, Курочкин вскинул на плечо сумку и направился к двери. Подождите, остановил его Казановок. А словари и разговорники не требуются? Нет, гордо ответил Курочкин. Я в совершенстве владею арамейским и древнееврейским. Так, да распишитесь за реквизит. Вот здесь и здесь, а в двух экземплярах. Ничего не забыли? спросил лаборант, высунув голову через форточку ккой раньше отделяли кассиров от остальных представителей грешного человеческого рода. Сейчас проверю, Курочкин открыл сумку и в темноте нащупал пачку сигарет, зажигалку, индивидуальный пакет и бутылку. Э, минуточку. Он пошарил в поисках рассыпавшихся монет. «Ага, кажется, всё. Тогда начинаем. Лежите спокойно». До Курочкина донёсся звук захлопнувшейся дверцы. На стене камеры зажглось множество разноцветных лампочек. Курочкин поудобнее устроился на гладкой холодной поверхности лежака, и то ли от страха, то ли по другой причине его начало мутить. Где-то над головой медленно и неуклонно нарастал хватающий за сердце свист. В бешеном ритме замигали лампочки. Вспыхнула надпись: "Спокойно, не двигаться, закрыть глаза". Лежак начал вибрировать выматывающей мелкой дрожью. Курочкин машинально прижал к себе сумку, и в этот момент что-то оглушительно грохнуло, рассыпалось треском, ослепило через закрытые веки фиолетовым светом и перевернув на живот, бросило его в небытие. Курочкин открыл глаза и закашлялся от набившегося в рот песка. Приподнявшись на четвереньки, он огляделся по сторонам. Прямо перед ним простиралась мёртвая, выжженная солнцем пустыня. Слева в отдалении гряда гор, справа озеро. Несколько людей, казавшихся отсюда совсем маленькими, копошились на берегу. Курочкин встал на ноги, отряхнулся и, прихватив сумку, направился к озеру. Хождение в сандалиях на босу ногу по горячему песку оказалось куда более неприятным делом, чем это можно было себе представить, сидя в уютном помещении отдела временная инравы. Песок обжигал, набивался между ступнями и подошвами, прилипал к размякшим от жары ремешкам, отчего те сразу приобретали все свойства наждачного полотна. Курочкину пришлось несколько раз присаживаться, вытряхивать песок из сандалий и обтирать ноги по лоу хитона. Раньше, чем ему удалось добраться до более или менее твёрдого грунта на берегу, его заметили. Весь облик человека в странном одеянии с сумкой на плече, идущего журавлиным шагом, был столь необычен, что трое рыбаков, чинивших на берегу сеть, бросили работу и с интересом наблюдали за приближением незнакомца. Ох, Курочкин плюхнулся рядом с ними на песок и истощил с ног злополучные сандали. Ну и жарище. Поскольку эта фраза была произнесена по-русски, она не вызвала никакого отклика у рыбаков, продолжавших разглядывать экипировку путешественника во времени. Однако Курочкин не зря был представителем науки, ставившей радость познания выше личных неудобств. Мир вам, добрые люди, сказал он, переходя на древнееврейский в надежде, что чисто библейский оборот речи несколько скрасит дефекты произношения. Шалом алейхим. «Шалом!» — хором ответили рыбаки. «Рыбку ловите?» — спросил Курочкин, соображая, как же лучше завести с ними разговор на интересующую его тему. «Ловим!» — подтвердил высокий широкоплечий рыбак. «Как у ловы? План выполняете?» Рыбак ничего не ответил и занялся сетью. «Яков! Ян!» — обратился он к сыновьям. «Давай, а то до темна не управимся!» «Сейчас, отец!» ответил тот, кого звали Иаковым. Видишь, с человеком разговариваем. Ради бога, не обращайте на меня внимания, смутился Курочкин. Занимайтесь своим делом, а я просто так рядышком посижу. Ничего, подожди, сказал Иван. А то мы сыновья в язе видеевы, и так притчевые языцых с утра до ночи вкаловым. А ты откуда сам? Я? Э-э Курочкин был совершенно не подготовлен к такому вопросу. Я, в общем, из Назарета, неожиданно выпалил он. Из Назарета? В голосе Иоанна звучало разочарование. Знаю я Назарет. Ничего там нет хорошего. А это тоже в Назарете купил, ткнул он пальцем в нейлоновый хитон. Э это, а нет, это в другом месте, далеко отсюда. В Ершалаиме? Да. Иан пощупал ткань и присоединился к отцу. За ним неохотно поплёлся Иаков. Курочкин глядел на лодки в озере, на покрытые виноградниками холмы и внезапно почувствовал страх. Невообразимая дистанция в два тысячелетия отделяла его от привычного мира, который казался сейчас таким заманчивым. Что ожидает его здесь, в полудикой родовладельческой стране? Сумеет ли он найти общий язык с этими примитивными людьми? Стоило ли вообще все затея, связанного с нею риска? Он вспомнил про старичка, проглоченного динозавром. Кто знает, не ждут ли его самого ещё более тяжкие испытания? Мало ли что может случиться? Побьют камнями, распнут на кресте. От одной мысли о таком конце его пробрала дрожь. Однако теперь уже поздно идти на попятный. Отпущенный хранителем срок нужно использовать полностью. Скажите, друзья, обратился он к рыбакам. Не приходилось ли вам слышать о человеке по имени Иисус? Откуда он? не поднимая головы, спросил средидей. Из Назарета. Твой земляк? поинтересовался Иоанн. М-м, земляк, неохотно подтвердил Курочкин. Он не мог себе простить, что выбрал для рождения такое одиозное место. — Чем занимается? — Проповедует. — Не слыхал, — сказал Зеведей. — Постой! — Яков перекусил зубами бечевку и встал. «Э, — Кажется, Иуда рассказывал, но в прошлом году ходил один такой, проповедовал. — Верно! — подтвердил Иоанн. — Говорил. — Может, твой земляк есть? — Да. Курочкина захлестнула радость удачи. Он и мечтать не мог, что его поиски так быстро увенчаются успехом, и хотя это в корне противоречило его научной концепции, в нём взыграл дух исследователя. "Иуда?" переспросил он дрожащим от волнения голосом. "Скажите, где я могу его увидеть? Поверьте, что его рассказ имеет огромное значение". "Для чего?" спросил Зведей. "Для будущего?" 2000 лет люди интересуются этим вопросом. Пожалуйста, сведите меня с этим человеком. А вон он! Я кву указал на лодку в озере. Сети ставит. Может, к вечеру вернётся. Нет, сказал Йоан. У них вчера улов хороший был. Наверное, в Копернаум пойдут праздновать. Ну сделайте одолжение, Курочкин молитвенно сложил руки на груди. Отвезите меня к нему, я заплачу. Чего там платить? Жидей поднялся с песка. «Сейчас повезём сеть, можно дать крюк». «Спасибо, спасибо огромное! Вы не представляете себе, какую услугу оказываете науке!» — засуетился Курочкин, натягивая сандалии и морщась при этом от боли. <кхм> «Вот проклятие!» Он с яростью отбросил рифлёную подошву с золочёными ремешками. «Натёрли подло и теперь жжёт, как крапива!» «Придётся босиком!» Сунув подмышку сандалии и сумку, он направился к лодке, которую тащил в воду Зеведей. «Сейчас, как я, как я, как я, как я, как я, как я, как я, как я, как я, как я Оставь здесь, посоветовал Яков. И суму оставь, никто не возьмёт, а то не нароком намочишь. Совет был вполне резонным. В лодке отсутствовали скомейки, а на дне плескалась вода. Курочкин вспомнил про единственную пачку сигарет, хранившуюся в сумке, и сложил своё имущество рядом с трепёмом рыбаков. Ну, с богом. Иван оттолкнулся веслом и направил лодку на середину озера. "Эй, Иуда!" крикнул он, когда они провнялись с небольшим челном, в котором сидели два рыбака. "Тебя хочет видеть тот один из Назарета!" Курочкин поморщился. Кличка Назареттянин видно прочно пристала к нему. Впрочем, сейчас ему было не до этого. "А зачем?" спросил Иуда, приложив руку к ладони карту. "Да подгребите ближе, нетерпеливо произнёс Курочкин. Не могу же я так на расстоянии" И он несколькими сильными взмахами вёсел подвёл лодку к борту челна. Он ищет проповедника, земляка. Вроде ты видел такого? А, видал, видал, радостно закивал Иуда. Вон Ифома видел, указал он на своего напарника. Верно, Фома? Как же, сказал Фома. Ходил тут один, проповедовал. А как его звали? спросил Курочкин, задыхаясь от волнения. «Не Иисус Христос. Иисус? переспросил Иуда. Не, иначе как-то. Не помнишь, Фома? Иоанн его звали, сказал Фома. Иоанн при тече, а не Иисус. Всё заставлял мыться в речке, скоро, говорит, мессия придёт, а вы грязные, вонючие, вшивые, как вы перед лицом Господа Бога вашего такие предстанете? Правильно говорил, Курочкин втянул ноздрями воздух. Запахи, источаемые его собеседниками, мало походили на легендарные ровейские ароматы. правильно говорил ваш Иоанн, повторил он с сожалея, что масят насеком их осталась в сумке на берегу. Чему же он ещё учил? Всё больше насчёт мессии, а этот твой Иисус что проповедует? Э, как вам сказать, курочкин занялся. Ну, он, в общем, проповедовал любовь к ближнему, смирение в этом мире, чтобы заслужить вечное блаженство на небесах. Блаженство, усмехнулся Фома. «Богатому всюду блаженство, что на земле, что на небесах. А нищему везде худо. Дурак твой проповедник, я бы его и слушать не стал». Курочкина почему-то взяла обида. «Не такой уж он дурак», — ответил он задетый тоном Фомы. «Если бы он был дураком, за ним не пошли бы миллионы людей. Лучшие умы человечества не спорили бы с церковниками о его учении. Нельзя всё так упрощать. А насчёт нищих, так он сказал... Блаженны нищие, ибо их есть царствие небесное. Это как же понимать, спросил Яков. А очень просто, он пояснил, что легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем богатому человеку попасть в рай. Вот это здорово, хлопнул себя по ляшкам Юан. Как говоришь, в игольное ушко? наудружил. Да я бы такого проповедника на руках носил, ноги бы ему мыл. Богатый опыт истории научного атеизма подсказал Курочкину, что его лекция об основах христианского учения воспринимается не совсем так, как следовало бы, и он попытался исправить положение. "Видите ли, обратился он к Иоанну, в философия Христа очень реакционна. Она по рождению рабовладельческого строя, отказ от борьбы за свои человеческие права приводил к узаконению взаимоотношений между рабом и его господином. Недаром Христос говорил: "Если тебя ударят по левой щеке, подставь правую". "Это ещё почему?" спросил Зиведей. "Какой же болван будет подставлять другую щеку? Да я бы как размахнулся!" непротивление злу пояснил Курочкин, один из краеугольных камней христианства. Считается, что человек, который не отвечает на зло злом, спасает тем самым свою душу. Не мудрено, что ослеплённые этим учением люди шли на смерть во имя Господа. — На смерть? — усомнился Фома. — Ну уж это ты того, заврался. — Ничего не заврался, — запальчиво ответил Курочкин. — Сколько народа гибло на аренах Рима! Если не знаешь, так и не болтай по-пустому! — Зачем же они шли на смерть? Затем, что во все времена человек не мог примириться с мыслью об бренности всего сущего, а Христос обещал каждому праведнику вечное блаженство, учил, что наше пребывание на земле только подготовка к иной жизни там, на небесах. "Ну да", сказал Иуда. "Дело того стоит. А чудеса он являл, как и не будь твой Христос. Являл Согласно преданиям, он воскрешал мёртвых, превращал воду в вино, ходил по воде как по суше, изгонял бесов, на него сходил святой дух. Всё это, конечно, реминисценции других, более отдалённых верований. Чего? переспросил Иуда. Как ты сказал реми реминисценции? А, а, значит, из Рима? Частично христианство восприняло некоторые элементы греческой и римской мифологии, частично и египетского культа, но в основном оно сложилось под влиянием заветов Моисея, которые являются тоже ничем иным, как мистификацией, попыткой увести простой народ от А твой Христос чтит закон Моисея, перебил Иаков. Чтит. Значит, праведный человек Прошло ещё не менее часа, прежде чем Курочкину удалось удовлетворить любопытство слушателей, забывших о том, что нужно ставить сети. Багровый диск солнца уже наполовину зашёл за потемневшие вершины гор. Курочкин взглянул на запад, и два ярких огненных блика загорелись на его линзах. Сидевший напротив Иаков ахнул и отшатнулся. От резкого движения утла ладья накренилась и зачерпнула бортом воду, с криком. Так я и знал, Курочкин вскочил, но запутавшись в балахоне, полетел вперёд, боднул в живот звидея, пытавшегося выправить крен, и все оказались в воде. Леденящий ужас сковал не умеющего плавать Курочкина. Однако не зря Казановак комплектовал реквизит лучшими образцами швейной промышленности. Необъятный балахон из нейлоновой ткани надулся из палинским пузырём, поддерживая своего владельца в вертикальном положении. Вскоре осмелевший от такого чудесного вмешательства судьбы Курочкин даже начал размахивать руками и давать советы рыбакам, как совладать с лодкой, которая плавала вверх килем. В конце концов, подтянутый багром Фомы, Христов-следопыт снова водрузился в лодку, направившуюся к берегу. В общем, всё обошлось благополучно, если не считать потерянные сети, о которой больше всего горевал Зеведей. «Скажи», — спросил он на хмуре в брови, Если ты знал, что лодка перевернётся, то почему не предупредил? Я бы переложил сетки и уди. Я не знал, честное слово, не знал, начало правдоваться Курочкин. Ты ж сам сказал, вмешался Иван, крикнул. Так я и знал. Курочкин взглянул на здоровенные кулаки рыбаков, его у него заССысало под ложечкой. «М -м, видишь ли, дипломатично начал он, обдумывая тем временем какое-нибудь объяснение. Я не мог тебя предупредить. Почему? Ну, по потому что э, потому что это тебе бог посылал испытание, нахально вывернулся Курочкин. Испытывал тебя в беде. Хм, бог почесал в затылке зеведей. Кажется, аргумент подействовал. Бог подтвердил совершенно обнаглев Курочкин. Он и меня испытывал. Я вот плавать не умею, но не возвраптал, и он не дал мне утонуть. Верно, подметил Иаков. Я сам видел, как этот назаретянин шёл в воде и ещё руками размахивал, а там, знаешь, как глубоко. Хм. Живедей сокрушённо покачал головой и начал собирать сучья для костра. Солнце зашло, и с озера поднялся холодный ветер, у промокших рыбаков зуб на зуб не попадал. Один лишь Курочкин чувствовал себя более или менее сносно. Спасительная синтетическая ткань совершенно не намокла. Заведя рожок костёр и приладив перед огнём сук, развесил на нём промокшую одежду. Его примеру последовали и Иоанн и Иаков. Э, ты чего? Спасибо, сказал Курочкин. И осухой. Как это сухой? Иван подошёл к нему и пощупал балахон. Верно, сухой. Как же так? Курочкин промолчал. Нет, ты скажи, от чего ты не промок, настаивал Иван. Мы промокли, а ты нет. Ты что, из другого теста сделан? А если из другого, раздражённо сказал Курочкин. Он всё ещё испытывал лихорадочное возбуждение от своего чудесного спасения. Чего вы пристали? Так чудо же! Курочкину совсем не хотелось пускаться в объяснения. Запустив руку в сумку, он нащупал бутылку водки, отвинтил пробку и, сделав основательный глоток, протянул её Иоанну. «На, выпей!» Тот поднёс бутылку к огню и разочарованно крякнул. «А, вода! Сейчас бы венца!» «Ха! Пей!» — усмехнул Сокурочкин. «Увидишь, какая это вода!» Иоанн глотнул Иоанну. Выпучил глаза и закашлялся. <косых> ну и ну, сказал он, протягивая бутылку Якову. Попробуй. Яков тоже хлебнул. Эх, лучше старого тивериацкого, прикончил бутылку Зведей. Скорее подъехал челн с Фомой и Иудой, они тоже присели у костра. После водки курочкина потянуло в сон. Прикрыв глаза, он лежал, испытывая ни с чем не сравнимое ощущение счастливо миновавшей опасности. В отдалении о чём-то совещались рыбаки. "Это он", взволнованно прошептал Иоанн. "Говорю вам, это он. По воде, как по суше, это раз. Пророчествует, это два. В воду вино превращает, три. Чего вам ещё?" А взгляд светил и страшен, добавил Иаков. "И впрямь он мессия". Между тем, слегка захмелевший Мессия сладко посапывал, повернувшись спиной к огню. Во сне он наносил с кафедры смертельный удар в солнечное сплетение от самцеркви. Никаких следов пребывания Иисуса Христа в этой крохотной стране не обнаруживалось. На следующее утро чуть свет Фома и Уда отправились в Копернаум. Зеведей с сыновьями остались ждать пробуждения курочкина. Тот, продрав глаза, попросил было чаю, но рыбаки о таком и не слыхали. Пришлось ограничиться глотком воды. За ночь натертые ноги распухли и покрылись струпьями. Ступая по горячему песку, Курочкин поминутно взвизгивал и чертыхался. Не оставалось ничего другого, как соорудить из весел подобие носилок, на которых Иоанн с Иаковым понесли мессию, державшего в каждой руке по сандалии. Весть о новом проповеднике из Назарета распространилась по всему городу, и в синагоге, куда доставили Курочкина, уже собралась большая толпа любопытных. Его сразу засыпали вопросами. Не прошло и получаса, как Курочкин совершенно выбился из сил. Его мутило от голода. Однако, судя по всему, о завтраке никто не помышлял. Скажите, спросил он, обводя взглядом присутствующих. А перекусить у вас тут не найдётся? Может, какой-нибудь буфетик есть? «Как, как же так? спросил пожилой еврей, давно уже иронически поглядовавший на проповедника. Разве ты не чтишь закон Моисея, запрещающий трапезы в храме? Или тебе ещё нет 13 лет? Однако старому догматику не под силу было тягаться с кандидатом исторических наук. А разве ты не знаешь, что сделал Давид, когда влокал сам и бывший с ним? Ловко отпарировал эрудированный Курочкин. Как он вошёл в дом Божий и ел хлебы предложенные, которых не должно было есть ни ему, ни бывших с ним, а только одним священником. Осия, глава 6, стих 6. Добавил он без запинки. Блестящее знание материала принесло свои плоды. Молодой служака, пощупав в нерешительности бородку, куда-то отлучился и вскоре вернулся с краюхой хлеба. Пока Курочкин, чавкая и глотая непрожеванные куски, утолял голод, толпа с интересом ждала, что разверзнутся небеса и гром поразит нечестивца. «Ну вот», — Курочкин собрал с колен крошки и отправил их в рот, «теперь можем продолжить нашу беседу». Так, на чём мы остановились? Насчёт рабов и воин, подсказал кто-то. А, совершенно верно. Рабовладение, так же как и войны, является варварским пережитком. Когда-нибудь человечество избавится от этих язв, и на земле наступит настоящий рай, не тот, о котором вам толкуют книжники-фарисеи. а подлинное равенство свободных людей, век счастья и изобилия. — А когда это будет? — спросил рыжий детина. Курочкин и тут не растерялся. Ему очень не хотелось огорошить слушателей огромным сроком в двадцать столетий. — Это зависит от нас с вами, — прибег он к обычному ораторскому приему. Чем быстрее люди проведут необходимые социальные преобразования, тем скорее наступит счастливая жизнь. А чего там будет? не унимался рыжий. Всё будет. Построят большие удобные дома с холодной и горячей водой. Дров не нужно будет запасать. В каждой кухне будут такие горелки, цирк и сожёгся огонь. Это что ж? Дух святой будет к ним сходить, поинтересовался старый еврей. Дух не дух, а газ. Чего? переспросил рыжий. Ну, газ. Вроде воздуха, только горит. Слушатели недоверчиво молчали. Это ещё не всё, продолжал Курочкин. Люди научатся летать по воздуху, и не только по воздуху, даже к звёздам полетят. Ух ты, вздохнул кто-то. Прямо на небо. Вот это да. Будет побеждена старость, излечены все болезни, мёртвых и то начнут оживлять. А ты откуда знаешь? снова задал вопрос рыжий. Ты что там был? толпа заржала. Правильный Симон раздались голоса. Так его, пусть не врёт, чего не знает. От громкого смеха улюлюканья и насмешек кровь бросилась курочкину в голову. Ясно был, закричал он, стараясь перекрыть шум. Если бы я был, не рассказывал бы. Ша! Старый еврей поднял руку и гогот постепенно затих. Значит, ты там был. Был, подтвердил Курочкин. И знаешь, как болезни лечат? Знаю. Рабби обратился тот к камье старейшин. Этот человек был в раю и знает, как лечить все болезни. Так почему бы ему не вылечить дочь нашего уважаемого Иaira, которая уже семь дней при смерти? Сидой патриарха, восседавший на самом почётном месте, кивнул головой. Да будет так. Ну, это же хамство, возмутился Курочкин. Нельзя каждое слово так буквально понимать, я же не врач в конце концов. Обманщик, проходимец, никакой не пророк! Побить его камнями! раздались голоса. дело принимало скверный оборот. Ладно, сказал Курочкин, вскидывая на плечо сумку. Я попробую, но в случае чего вы все свидетели, что меня к этому принудили. В доме старого и Айра царила скорбь. Двери на улицу были распахнуты настежь, а сам хозяин в разодранной одежде раскачиваясь сидел на полу. Голова его была обильно посыпана пеплом. В углу голос еле женщины Рыжий Симон втолкнул курочкинов в комнату. Остальные толпились на улице, не решаясь войти. Вот, привёл целителя. Где твоя дочь? Умерла моя дочь, моё солнышко, запричитал Иаир. Сейчас назад отдала я кведушу. Он зачерпнул из кастрюли новую горсть пепла. Неважно, сказал Симон. Этот пророк может воскрешать мёртвых. Где она лежит? Там. Я ей указал рукой на закрытую дверь. Там лежит моя голубка, моя бесценная рахиль. Иди. Симон дал Курочкину лёгкий подзатыльник, от чего тот влетел в соседнюю комнату. Иди, и только попробуй не воскресить. Курочкин прикрыл за собой дверь и в отчаянии опустился на низкую скамеечку возле кровати. Он с детства боялся мертвецов и сейчас не мог заставить себя поднять глаза, устремлённые в пол. Симон сквозь щёлку наблюдал за ним. Кажется, влип, подумал Корочкин. Влип не за грош. Э, дёрнуло же меня нелёгкое. Прошло 5 минут. Толпа на улице начала проявлять нетерпение. Ну что там? кричали жаждущие чудес. Скоро он кончит. «Сидит», — вел репортаж Симон, — «сидит и думает». «Чего еще думать? Выволакивай его сюда, побьем камнями!» — предложил кто-то. Курочкин почувствовал приближение смертного часа. Нужно было что-то предпринять, чтобы хоть немного отдалить страшный миг расплаты. Эх, была не была. Он закурил и дрожащей рукой откинул простыню, прикрывавшую тело на кровати. «Ой! Ой!» скричал Симон, увидевший голубой огонёк газовой зажигалки. "Дух святой, дух святой прямо к нему в руки, я сам видел". Толпа благоговейно затихла. Лежавшая на кровати девушка была очень хороша собой. Если бы не восковая бледность и сведённые в предсмертной судороге руки, её можно было бы принять за спящую. Курочкину даже показалось, что веки покойницы слегка дрогнули. когда он нечаянно коснулся её груди кончиком сигареты внезапно его осенило когда спустя несколько минут курочкин вышел из комнаты где лежала рахиль у него был совершенно измученный вид рукой всё ещё сжимавшей пустую ампулу он оттирал холодный пот со лба будет жить сказал он вознеможенье опускаясь на пол уже открыла глаза врёшь Симон заглянул в комнату и повалился в ноги Курочкину. Раби, прости мне моё неверие. Бог простит, усмехнулся Курочкин. Он уже начал осваивать новый лексикон. Субботний ужин в доме Иаира остался в памяти Курочкина приятным, хотя и весьма смутным воспоминанием. Счастливый хозяин не жалел ни вина, ни явств. По случаю торжества жена Иаира вынула из заветного сундука серебряные подсвечники. Курочкин возлежал на почётном месте, слихвой компенсируя вынужденный пост. Правда, от ночи, проведённой на берегу, у него разыгрался радикулит, а не привычка есть лёжа вынуждала приподниматься, глотая каждый кусок. От такой гимнастики поясница болела ещё больше. Воздав должное кулинарному искусству хозяйки и тивериадскому вину, Курочкина отвалился от стола и блаженно улыбнулся. Его потянуло проповедовать. Все присутствующие только этого и ждали. Начав с чудес науки, он незаметно для себя перешёл к контивоенной пропаганде. при этом он так увлёкся описанием мощи термоядерного оружия и грозящих бед от развязывания атомной войны, что у потрясённых слушателей появились слёзы на глазах. Скажи, спросил дрожащим голосом Иаир. Неужели я, гведа, что уничтожит всё сущее на земле? Как же спастись? Не бойся, старик, успокоил его уже совершенно пьяный Курочкин. «Выполняй, что я говорю, и будет полный порядок». Все хором начали уговаривать проповедника навсегда остаться в Капернауме, но тот настойчиво твердил, что утром должен отправиться в Ершалаим, потому что, как он выразился, «Христос не может ждать». Утром Иоанн с Иаковым разбудили Курочкина, но тот долго не мог понять, чего от него хотят. «Но ну, вас к бесу!» Бормотал он, дорогая ногой, заворачиваясь с головой в простыню. «Ни в какой из детут я не пойду, сегодня выходной!» Верные своему долгу апостолы принуждены были стащить его на пол. Курочкин был совсем плох. Он морщил, срыгал и поминутно просил пить. Пришлось прибегнуть к испытанному средству, именуемому в просторечии похмелкой. Вскоре перед домом Иаира выстроилась целая процессия — Во главею были сыновья Иакивия Идеевы, Иуда и Фома. Дальше, на подаренном Иаиром осле, слевоз сидал Курочкин с неизменной сумкой через плечо. Рядом находился новообращённый Симон, не спуская и восторженных глаз с учителя. В отдалении толпилось множество любопытных, привлечённых этим великолепным зрелищем. Уже были сказаны все напутственные слова, и пышный кортеж двинулся по улицам Капернаума, привлекая всё больше и больше народа. Слава Курочкина распространялась со скоростью пожара. Однако он сам, целиком поглощённый поисками Христа, оставался равнодушным к воздаваемым ему почестям. «Что ж, — рассуждал он, мерно покачиваясь на осле, — пока пусть будет так». Нужно завоевать доверие этих простых людей. Один проповедник ищет другого. Такая ситуация им гораздо более понятна, чем появление пришельца из будущего. Толпы у вечных, хромых и прокаженных выходили на дорогу, чтобы прикоснуться к его одежде. Тут обнаружились новые свойства великолепного хитона — от трения шерсть осла, нейлоновая ткань приобретала столь мощные электрические заряды, что жаждущие исцеления только морщились и уверяли, что на них не сходит благодать божья. Скорее такое повышенное внимание к его особе всё же начало тяготить Курочкина. Жадная до сенсаций толпа по минутно требовала чудес. Больше всего ему досаждали напоминания о манне небесной, которой Бог некогда обильно снабжал евреев в пустыне. Нарастала опасность голодного бунта. Даже апостолы и те начали роптать. В конце концов пришлось пожертвовать двадцатью динариями, выданными казановокам на текущие расходы. Отпущенных денег хватило только на семь хлебов и корзину вяленой рыбы. В одном начальник отдела времена и нравы оказался прав. Финансовая мощь его подопечного далеко не дотягивала до покупки копий царя Соломона. Возвращавшийся с покупками Иоанн чуть не был растерзан голодной свитой, которая в мгновение ока расхитила всё продовольствие, при этом ему ещё и надавали по шее. Что делать, рабби? Иоанн был совсем растерян. Эти люди требуют хлеба. Считать, что они накормлены? ответил Курочкин. Больше денег нет. В одном из селений путь процессии преградили несколько ггочущих парней, которые тащили женщину в разодранной одежде. Что вы с ней собираетесь делать, спросил Курочкин. Победить камнями, это известная потоскуха Мария, мы её тут в канаве застукали. Чувствительный к женской красоте Курочкин нахмурил брови. Хорошо, сказал он, не брезгуя самым грубым плагиатом. Пусть тот из вас, кто без греха, первым кинет в неё камень. Демогагический трюк подействовал. Воинствующие моралисты неохотно разошлись. Только стоявшая в сторонке девочка лет пяти подняла с дороги камень и запустила в осла. На этом инцидент был исчерпан. Теперь к свите Курочкина прибавилась ещё и блудница. Недовольный этим Фома подошёл к учителю. «Скажи, рабе», — спросил он, — «достойно ли таскать с собой шлюху? На кой она тебе?» «А вот освобожусь немного, буду изгонять из неё бесов». — ответил тот искоса, поглядывая на хорошенькую грешницу. Так, в лето от сотворения мира 3790-е, в канун первого дня опресноков, Леонтий Кондратьевич Курочкин, кандидат исторических наук, сопровождаемый толпой ликующей черни, въехал верхом на осле в священный город Иршалаим. «Кто это?» Спросила женщина с кувшином на голове у старого нищего, подпиравшего спиной кладбищенскую стену. "Все грядёт царю удеиский", прошамкал безумный старик. В нижнем городе процессия остановилась. Симон и Фома предлагали сразу же отправиться в храм, но измученный жарой Курочкин наотрез отказался идти дальше. Он прилёг в садике под смоковницей и заявил, что до вечера никуда не двинется. Верующие разбрелись кто куда в поисках пропитания. Нужно было подумать о пище телесной и проповеднику с апостолами. После недолгого совещания решили послать Иуду на базар продавать осла. Иоанн с Акавимом пошли на улицу Горшечников, где, по их словам, жила сестра Зиведея, у которой они надеялись занять несколько динариев. Курочкин перетянул живот, взятый у Фоммы верёвкой, и, подложив под голову сумку, уснул на тощак. Иуде повезло. Не прошел он до трех кварталов, как следовавший за ним по пятам человек остановил его и осведомился, не продается ли осел. Иуда сказал, что продается, и, не зная, как котируются на рынке ослы, заломил несуразную цену в двадцать пять серебряников. К его удивлению, покупатель не только сразу согласился, но и обещал еще скрепить сделку кувшинам вина. Простодушный апостол заколебался — Ему совсем не хотелось продешевить. Почесав затылок, он пояснил, что это осёл непростой, что на нём ехал никто иной, как знаменитый проповедник из Назарета, и что расставаться за 25 серебренников с таким великолепным, кротким животным, на которого несомненно тоже сошла крупица благодати Божьей, просто грех. Покупатель прибавил цену. После яростного торга, во время которого не раз скидалась шапка на землю, воздевались руки к небу и призывался в свидетели Ягве, ударили по рукам на тридцати серебренниках. Получив деньги и удо передал власлае его законному владельцу, и коммерсант отправились в погребок обмыть покупку. По дороге новый знакомый рассказал, что служит домоправителем у первосвященника Каифы и приобрёл осла по его личному приказую. «А зачем же ему осёл?» — удивился Иуда. «Разве у него в конюшне мало лошадей?» «Полно!» — ответил дума управитель. «Полно лошадей!» Однако первозвеченник очень любит ослов. «Просто мимо пройти не может спокойно!» «Чудесно дела твои, Господи!» — Иуда вздохнул. «На что только люди не тратят деньги!» Уже было выпито по второй, когда управитель осторожно спросил. А этот твой проповедник, он действительно святой человек. Святой, Иуда выплюнул косточку маслины и потянулся к кувшину. И тебе не можешь представить, какой он святой. И чему же он учит? поинтересовался управитель, наполняя кружку собеседника до краёв. Всему учит, сразу и не упомнишь. Например, ну, всё больше насчёт рабов и богатых. А нельзя, говорит, иметь раба, то не попадёшь в Царствие небесное. Неужели? Определённо, и Уда отпил большой глоток. А богатые у яггве будут вместо верблюдов грузы возить, в наказание он их будет прогонять сквозь игольное ушко. Это когда же? А вот скоро конец света настанет, появится ангел такой Терма терма, э, не помню, как звать, только помню, что как кхнет, всё сожжёт на земле, а спасутся только те, кто представляет, там подставляет левую щёку, когда бьют по правой. Интересно твой пророк проповедует. А ты думал, он и мёртвых воскрешать может? Вот в субботу девицу одну, дочь Иаира, знаешь, как сделал? в лучшем виде. Так. А правду говорят, что он царь иудейский. А как же? Это такая голова, кому же ещё быть царём, как не ему? Распрощавшись с суправителем и заверив его в вечной дружбе, Иуда направился на свидание с Курочкиным. После выгодно заключённой сделки его просто распирало от гордости за свои коммерческие способности. Он заговаривал с прохожими и несколько раз останавливался у лавок, из которых бойкие молодые люди выносили товары. Он было решил купить мешок муки, но от него только отмахнулись. Не знаешь разве, что конец света наступает? Кому теперь нужны твои деньги? Деньги всегда деньги, Резонно ответил Евдо и зашагал к садику, где его ждали товарищи. На улице Ткачей ему попался на встречу вооружённый конвой под предводительством его нового знакомого. окружавший связанного по рукам Курачкина. Первосвященник Каифа с утра был в скверном настроении. Вчера у него состоялся при неприятный разговор с Понтием Пилатом. Рим требовал денег. Предложенный прокуратором новый налог на оливковое масло грозил вызвать волнения по всей стране, наводнённой всевозможными уже пророками, которые подбивали народ на вооружённое восстание. Какие-то люди, прибывшие неизвестно откуда в Ершалаим, громили лавки, ссылаясь на приближение страшного суда, а тут ещё и этот проповедник, именующий себя царём иудейским. Коварный Тиберий только и ждал чего-нибудь в этом роде, чтобы бросить в Иудею свои легионы и навсегда покончить с жалкими крохами свободы, которой его предшественник оставил сынам Израиля. Открылась дверь и вошёл управитель. — Но как? — спросил Каифа. — Привёл. Пришлось связать, он никак не давался в руки. Прикажешь ввести? Подожди, Каиф задумался. Пожалуй, было бы непростительным легкомыслием допрашивать самозванцев в собственном доме. Слухи дойдут до Рима, и неизвестно, как их там истолкуют. М-м, вот что. Отведи Каиво к Анне, сказал он, решив, что лучше подставить под удар тестя, чем рисковать самому. Слушаюсь. И пошли к Бензахру и Гурарию, пусть тоже придут туда. Кейфи не хотелось созывать Синедрион. При одной мысли о бесконечных дебатах, которые поднимут эти 70 человек, ему стало тошно. Кроме того, не имело смысла придавать всё дело столь широкая гласки. Иди, скажи Анне, что я велел меня ждать. Когда связанного Курочкина вволокли в покои, где собрались сливки удейских богословов, Он был вне себя от ярости. Что это за штуки? зарычал он, обращаясь к Кайфи, в котором угадал главного. Имейте в виду, что такое самоуправство не пройдёт вам даром. Ах, как ты разговариваешь с первосвященником? управитель отвесил ему увесистую затрещину. Я тебя научу, как обращаться к старшим. От второй пощёчины у Курочкина всё поплыло перед глазами. желая спасти кровоточащую щеку от третьего, он повернулся к управлятелю другим боком. "Смотри", закричал тут Кайфи. "Его бьют по щеке, а он подставляет другую. Вот этому он и учит народ". "На моём месте ты бы не ту подставил, Дубина", пробурчал Курочкин. "Тоже мне философ нашёлся, Толстоветь". Допрос начал Кайфа. "Кто ты такой?" Курочкин взглянул на судьи. В этот раз перед ним были не простодушные рыбаки-землепашцы, а искушённые в софистике священники. Ему стало ясно, что пора открывать карты. Я прибыл сюда с научной миссией, и начал он, совершенно не представляя себе, как растолковать этим людям своё чудесное появление в их мире. Дело в том, что Иисус Христос, которого якобы вы собирались распять, что? Что он говорит? поинтересовался глуховатый Ицхак бен Захар, приложив ладонь к уху. утверждает, что он мессия по имени Иисус Христос, пояснил Каифа. А кто дерзнет сказать слово от имени моего, а я не повелевал ему говорить, тот до да умрёт. Второзаконие, глава 18, стих 20, пробормотал Бен-Захар. Значит, ты не рождён женщиной, задал новый вопрос Каифа. С чего ты взял? усмехнулся Курочкин. Я такой же сын человеческий, как и вы все. Чтеешь ли ты субботу? Там, откуда я прибыл, два выходных в неделю. По субботам мы тоже не работаем. Что же это за царство такое? Ну, как вам объяснить? Во всяком случае, оно не имеет отношения к миру, в котором вы живёте. Что? переспросил Бен Захар. Говорит, что его царство не от мира сего. Как же ты попал сюда? Ну, технику этого дела я вам рассказать не могу, это знаю только те, кто меня сюда перенёс. Кто же это? Ангелы небесные? Корочкин не ответил. Каифа поглядел на собравшихся. Ещё вопросы есть? Слово взял Иосиф Гур Арии. Скажи, как же ты чтишь субботу, если в этот день ты занимался врачеванием? «А что же, по-вашему, лучше, чтобы человек умер в субботу?» — задал в свою очередь вопрос Курочкин. «У нас, например, считают, что суббота для человека, а не человек для субботы». Допрос снова перешел к Каифе. «Называл ли ты себя царем иудейским?» «Вот еще новость!» — Курочкин снова пришел в раздражение. «Глупее ты ничего не придумаешь?» Управитель дал ему новую затрещину. «Эх так!» — взревел Курочкин — При таких методах следствия я вообще отказываюсь отвечать на вопросы. — Уведите его, — приказал Каифа. Понти Пилат беседовал в притории с гостем, прибывшим из Александрии. Брат жены прокуратора, Гай Прокул, историк, астроном и врач, приехал в Ершалейм, чтобы познакомиться с древними рукописями, находившимися в храме. Прислуживавшие за столом рабы собрали остатки еды и удалились, оставив только амфоры с вином. Теперь, когда не нужно было опасаться любопытных ушей, беседа потекла свободней. Мне сказала Клаудия, что ты хочешь просить императора о переводе в Рим. Чем это вызвано? спросил Прокол. Пилат пожал плечами. Многими причинами, ответил он после небольшой паузы. Пребывание в этой проклятой стране подобно жизни на вулкане. Сегодня не знаешь, что будет завтра, а они только и ждут, чтобы всадить нож в спину. Но однако же власть прокуратора одна видимость. Когда я подавляю восстание, всю славу приписывает себе Луций Вителлий. Когда же пытаюсь найти с юдеями общий язык, он шлёт гонцов в Рим с доносами на меня. Собирать под этим становится всё труднее. Мытыри попросту избивают на дорогах, а то и отнимают деньги. Не дай им кирастут, и этим ловко пользуется Вителлий, который уже давно хочет посадить на моё место кого-нибудь из своих людей. И всё же, начал прокул, но закончить ему не удалось. Помешал рёв толпы под окнами. Вот, полюбойся, сказал пилат, подойдя к окну. Ни днём, ни ночью нет покоя. Ничего не поделаешь, придётся выйти к ним. Такова доля прокуратора. Пойдём со мной, и увидишь сам, почему я хочу просить о переводе в Рим. Толпа ныистествовала. Распни его, орали, увидев Пилата те, кто ещё недавно целовал у Курочкина подол хитона. Распятие на кресте было для них куда более увлекательным мероприятием, чем любые проповеди, которыми они и без того были сыты по горло. Распни! В чём вы обвиняете этого человека? Спросил Пилат, взглянув на кровоavленного Курочкина, который стоял потупя голову. Вперёд выступил Кайфа. Это наглый обманщик, светотатец и подстрекатель. Правда ли то, в чём тебя обвиняют? Мягкий, снисходительный тон Пилата ободрил совсем было отчаившегося Курочкина. Это страшная ошибка, сказал он, глядя с надеждой на прокуратора. Меня принимают тут не за того, кто я есть на самом деле. Вы, как человек интеллигентный, не можете в этом не разобраться. Кто же ты есть? Учёный, только цепни лепейших событий. Хорошо, прервал его пилат. Прошу, обратился он к прокулу. Выясни, действительно ли этот человек учёный. Прокол подошёл к Курочкину. Скажи, Какие события предвещает прохождение звезды гнева вблизи Скорпиона, палённого огнём жертвенника?» Курочкин молчал. «Ну что ж», — усмехнул Сапрокул. «Этого ты можешь и не знать. Тогда вспомни, сколько органов насчитывается в человеческом теле». Однако и на второй вопрос Курочкин не мог ответить. «Вот как», — нахмурился Прокул. «Принесите мне амфору». Амфора была доставлена. Прокул поднёс её к лицу Курочкину. Как ты определишь, сколько вина можно влить в этот сосуд? Э-э, основание на полуудвоенную высоту забормотал тот, как всякий гуманитарий он плохо помнил такие вещи. Этот человек круглый невежда обратился прокул к Пилату. Однако невежество ещё не может служить причиной для казни на кресте. На твоём месте я бы его публично высек и отпустил с миром. «Нет! Распни его!» — опять забесновалась толпа. Курочкина вновь и хватило отчаяния. «Все эти вопросы не по моей специальности!» — закричал он, адресуясь непосредственно к Пилату. «Я же историк!» «Историк?» — переспросил Прокул. «Я тоже историк. Может быть, ты мне напомнишь, как была укреплена Атлантида от вторжения врагов?» «Я не занимался Атлантидой». Мои изыскания посвящены другой эпохе. Какой же? Первому веку. Прости, я не понял, вежливо сказал Прокол. А в каком веке ты говоришь? Ну, а нынешнем времени. А. Значит, ты составляешь описание событий, которые произошли совсем недавно. Совершенно верно, обрадовался Курочкин. Вот об этом я вам и толкую. Прокол задумался. Хорошо. сказал он, подмигнув Пилату. Скажи, сколько легионов, по сколько воинов в каждом имел Цезарь Гай Юлий во время первого похода на Галлию? Курочкин мучительно пытался вспомнить лекции по истории Рима. От непосильного напряжения у него на лбу выступили крупные капли пота. Хватит, сказал Пилат. И без того видно, что он никогда ничему не учился. В чём вы его обвиняете? Каифо снова выступил вперёд. Он подбивал народ на неповиновение Риму, объявил себе царём иудейским. Прокурор поморщился. Дело оказывалось куда более серьёзным, чем он предполагал в начале. "Это правда?" спросил он Курочкина. "Ложь, чистейшая ложь. Пусть представит свидетелей". Почему ты веришь ему, а не веришь мне?" заорал Каифа. "Я как никак первосвященник, а он проходимец, бродячий проповедник, нищий!" Пилат развёл руками. "Такое обвинение должно быть подтверждено свидетелями." "Вот как!" Каифа в ярости заскрежетал зубами. "Я вижу, здесь правосудия не добьёшься, придётся обратиться к Вителлию." Удер был рассчитан точно. Меньше всего Пилату хотелось впутывать сюда правителя Сирии. Возьмите этого человека, приказал он страже, отводя взгляд от умоляющих глаз Курочкина. Иуда провёл ночь у ворот Притории. Он следовал за Курочкиным к дому Каифы, торчал под окнами у Анны и сопровождал процессию к резиденции прокуратора. Однако ему так и не удалось ни разу пробиться сквозь толпу к учителю. В конце концов, выпитое вино, волнение этого дня и усталость совсем сморили Иуду. Он устроился в придорожной канаве и уснул. Проснулся он от жарких лучей солнца, припекавших голову. Иуда потянулся, подёргал себе за бороду, чтобы придать ей более респектабельный вид, и пошёл во двор претории, надеясь что-нибудь разузнать. В тени, отбрасываемой из стеной здания, сидел здоровенный легионер и чистил мелом меч. «Пошёл, пошёл отсюда!» — поприветствовал он апостола. «У нас тут не подают!» Смирив гордыню при виде меча, Иуда почтительно изложил легионеру своё дело. «Эге!» — сказал тот. «Поздно же ты о нём вспомнил!» «Теперь он уже...» Легионер заржал и красочно воспроизвёл позу, которая впоследствии надолго вошла в обиход как символ искупления первородного греха. Потрясённый Иуда кинулся бегом к лобному месту. На вершине холма стояло три креста. У среднего, с надписью Царь иудейский, распростёршись ниц лежал плачущий Симон, и Иуда плюхнулся рядом с ним. Раби! Совсем слаб твой раби, сказал один из стражников, рассматривая снятые с курачки на доспехе. Ещё и приколотить, как следует, не успел, а он сразу того. Стражник закатил глаза, приставился. Со стрекаш, что ли? сказал второй стражник, доставая игральные кости. Так-так, разыграем. Давай. Иудов взглянул на сморщенное в смертной муке бледное лицо учителя и громко заголосил. Ишь, убивается, сказал стражник. Верно, родственничек. Послушайте, Иудов встал и молитвенно сложил руки. Он же уже всё равно умер. Позвольте мне его похоронить. Нельзя. Да вечером неположено снимать. Ну, пожалуйста. Вот возьмите всё, только разрешите. Иудов высыпал перед ними на землю деньги, вырученные за осла. М-м, mm, разрешить, что ли? спросил один из стражников. А может, он и не умер ещё вовсе? Второй служивый подошёл к кресту и ткнул Курочкина копьём в бок. «А, пожалуй, помер, не дёрнулся даже. Забирай своего родственничка!» Между тем остальные продолжали рассматривать хитон. «Справная вещь!» — похвастал счастливчик, на которого выпал выигрыш. «С носу не будет!» Потрясённые смертью учителя, апостолы торопливо снимали его с креста. Когда неловкий иуда стал отдирать гвозди от ног курочкин, предкрыл глаза и застонал. "Видишь?" шипнул иуда на ухо Симону. "Живой. Тише, тише". Симон оглянулся на стражников. Тот поблизости пещеры есть, тащи, пока не увидели. Стражники ничего не заметили. Они были слишком поглощены делижём свалившихся с неба 30 серебренников. Оставив Курочкина в пещере на попечение верного Симона, Иуда помчался сообщить радостную весть прочим апостолам. Курочкин не приходил в сознание. В бреду он принимал Симона за своего аспиранта, оставленного в 21 веке, но обращался к нему на древнееврейском языке. Пете, Пётр, я я вернусь, обязательно вернусь. Не может же хранитель казаться такой скотиной. гаранчую тебе в случае чего 5 суток отпущенных хранителем истекли где-то в подвале двадцатиэтажного здания мигнул зелёный глазок индикатора бесшумно включились релейные цепи дьявольский вихрь причин и следствий рождения и смерти и нелепостей и закономерностей окутал распростёртое на каменном полу тело Озарил пещеру сиянием электрических разрядов, и как пробку с дна океана вытолкнул Курочкина назад в далёкое неизбежное будущее. Мессия! Ослеплённые чудесным видением Иоанн, Иаков и Уда и Фома стояли у входа в пещеру. Вознёсся! Симон поднял руки к небу. Вознёсся! Но он вернётся. Он меня нарёк Петром и оставил своим наместником. Апостолы смиренно пали на колени. Между тем Курочкин уже лежал в одних плавках на диване гостеприимного заведения Казановка. Его лицо и лоб были обложены тряпками, смоченными в растворители. "Ну как по путешествовали?" спросила Маша, осторожно отдирая край бороды. "А, ничего. А ж ты у нас докладик сделаете?" поинтересовался Казановок. Тот многие из персонала проявляют любознательность насчёт той жизни. Э, не знаю. Во всяком случае, не сейчас. Собранные мною факты требуют ещё тщательной обработки. Э, тем более, как выяснилось, евангелисты толковали их очень привратно. Что ж, конь четырёх ногах и тот ошибается, философски заметил Казановак. Он вздохнул и тщательно расправив копирку приступил к составлению акта на недостачу реквизита. «Что там носят?» — спросила Маша. «Длинная или короткая?» «Длинная. Ну вот, говорила Нинке, что нужно шить подлиннее. Ой, что это у вас?» Она ткунула пальцем в затянувшиеся розовые кожицы и раны на запястьях. «И здесь, и здесь. Бок разодран. Вас что там, били?» «Нет, вероятно, поранился в пути». Каженок перевернул лист. Так, э, э, как написать причину недостач? Напишите петля гистерезиса, ответил уже поднаторевший в терминологии Курочкин. Илья Варшавский. Петля гистерезиса. Читал Валерий Куницкий.